Глава пятнадцатая Не знаю, что бы я делала, если бы, проснувшись, обнаружила рядом с собой Валентайна. Но, к счастью, когда я проснулась, Валентайна рядом со мной уже не было. Было утро, меня разбудила Эвиль, и я поняла, что уже давно так потрясающе не высыпалась. Как будто всю усталость стряхнула разом, взамен получив бодрость, счастье, и потрясающее настроение. Давно у меня такого не было, этого забытого ощущения из прошлой жизни. Когда открываешь глаза, улыбаешься новому дню и знаешь, что сегодня он обязательно будет чудесным. Как дома, в детстве, на выходных, когда можно подольше поваляться, никуда не надо спешить. Когда можно гулять весь день, особенно летом, и впереди только счастье, счастье счастье я поймала это ощущение настолько отчетливо, что почти напугалась напугалась потому что вчерашнее до вчера не вписывалось в картину моего мира потому что с чего бы мне быть счастливой на этой мысли я себя тоже остановила и поинтересовалась а с чего быть несчастной мне вчера было хорошо. Мне было настолько хорошо, что я забыла обо всём и обо всех впервые за долгое время. Так из чего теперь заморачиваться? Мне до смерти надоело быть хорошей девочкой, а ещё заморачиваться. В конце концов, захотелось Валентайну сделать мне массаж, он сделал. Захотелось мне массаж от него, я кайфанула и пошла дальше. Правда, как выяснилось, не совсем пошла потому что у меня на браслете обнаружилось непривычное сообщение «Доброе утро, Лена!» от Валентайна. И вот это было уже совсем странно. Хорошо, что мы отменили занятия, и у меня была передышка до выходных. Как выяснилось чуть позже, не совсем даже до выходных, потому что когда я в конце недели прибыла в особняк, Узнала, что Валентайн уехал по делам в гарнизон на границе с тёмными землями и вернётся ближе к вечеру завтра. Передышка продлилась. Я не представляла радоваться этому или огорчаться. А ещё не представляла, каким образом стряхнуть с себя ищейку Люциана и начать снова встречаться с Максом, а не только урывками сообщениями через тайную Вериту. Ему пока не удалось найти ничего интересного, а общаться становилось всё сложнее и сложнее. Потому что в его браслет Хитар вплёл ещё и следящее заклинание, как будто подозревал что-то. Мне не хотелось думать, что Люциан всё же отправил ему анонимку, но думалось именно об этом. Ещё о том, что теперь Максу рискованно стало даже доставать мой подарок с другой Веритой, потому что если Хитар узнает, мало точно никому не покажется. Обо всём этом я размышляла, устроившись за своим любимым столиком у окна в чайной, то есть ранховой, терных лид. Дожидаясь, пока хозяйка, с которой, когда было мало посетителей, мы уже болтали, как старые знакомые, приготовит мне ранг сливочно-молочный, на травах, я вертела в разные стороны тарелочку с сезонной выпечкой. То есть с теми ягодами, которые надкусывал Люциан, когда созерцал меня — и внутри невольно поднималась не то ярость, не то дикие, яростные мурашки. Если бы они и впрямь могли быть войском, я бы их натравила на этого недодракона, и они бы его покусали. А еще, при всех моих нежных чувствах к нему, по телу шел жар, стоило мне об этом вспомнить. Как будто части меня это нравилось. Брррр! Зажмурившись, Я сунула в рот, как всегда, невероятно вкусную слойку, и перед глазами полыхнула картина склонившегося надо мной Люциана. А еще почему-то продолжение, как он наклоняется ниже, целует меня в губы и у этого поцелуя вкус этих самых ябед. «Ленор! Привет!» Я широко распахнула глаза, увидев стоящую передо мной драконову, и судорожно вдохнула. Зря. Что-то из воспоминательной выпечки пошло не туда, как говорила тётя Оля. Потом до кучи не туда пошёл образ целующего меня Люциана, и я натурально так подавилась. Настолько, что вдох стал в горле комом, а я вцепилась побелевшими пальцами в столик и даже кашлянуть не могла. Да, Лена... «Пережить переход в другой мир, удар тёмной магии, лейтера, дофига всего ещё, подавиться булочкой и сдохнуть». «Это точно по-нашему». «Выкуси», — дергаем неихтарн. До того, как я эпично завалилась на спинку, София подскочила ко мне, резким рывком вздёрнула на ноги, и приёмом, который часто показывали в голливудских фильмах и которому обучали на курсах первой медицинской помощи, выпихнула из меня то, что меня душило. Настолько отточено и профессионально, что впору было подозревать её в нехорошем. В смысле, в причастности к моему миру. Пока я кашляла, на меня подозрительно косились посетители Ранховой, а Тернах Лид принесла поднос с чайником и чашкой. «Всё хорошо, девочка», — поинтересовалась участливо. «Всё хорошо» вытирая слезящиеся глаза салфеткой, произнесла я. Хозяйка поспешила к стоявшему в витрины покупателям, а я перевела взгляд на Софию. — Где ты вообще такому научилась? — Какому такому? — поинтересовалась София. — Ну, вот этому вот спасению жизней. — А, это наш домашний лекарь показывал. Семейный в смысле. Она пожала плечами. «И пожалуйста». Тут только я поняла, что так её и не отблагодарила за всё, что она сделала. В смысле за то, что не позволила моей жизни прерваться так позорно и вопреки всем планам Адергайна Нейхтарна. «Спасибо», — искренне произнесла я. «Хочешь ранха? И булочек? Я угощаю». София моргнула, как будто не ожидала, а потом, закусив губу, кивнула. «Кто же в здравом уме отказывается от булочек?» «У того, кто отказывается от булочек, речи про здравый ум не идёт», — фыркнула я. «Тогда выбирай. Терных лид всё принесёт. А я пока попрошу дополнительную чашку». «Пить чай не в одиночестве для меня будет очень непривычно. Это я поняла сразу». Во-первых, я привыкла к тому, что все либо от меня шарахаются, либо я не доверяю. А во-вторых, сидеть вот так за маленьким столиком в уютной кафешке, ну ладно, ладно, ранховой, это очень похоже на то, как было у нас с Соней. Судя по виду драконовой, она тоже чувствовала себя не в своей тарелке, потому что долго молчала и делала вид, что её интересуют чаинки, то есть ранхинки, кружащиеся в чашке. Перед тем, как спросить, «Ты часто здесь бываешь?» «Да, это моё любимое место. Мне тоже нравится. Правда, у меня часто не получается». «Почему?» «Ну, это заведение как бы не совсем соответствует ценностям моей семьи. А после случившегося зимой — Отец редко выпускает меня из виду. Сегодня вот я пораньше закончила в академии и попросилась с мамой по магазинам. А потом отпросилась у мамы погулять до того, как она закончит свой ш... шедевральный поход по всем прекрасным местам с прекрасной одеждой. Зная маму, до вечера я свободна. Поэтому так. София улыбнулась и отпила чай. А я подумала, какой же это всё-таки трындец, когда папаша так наседает. С другой стороны, не поставь я сразу хитара на место, тоже по струночке ходила бы и по стенке. И тряслась, чтобы не схлопотать наказание. Вот только София Драконова почему-то не вязалась у меня с девушкой, которая всего боится. «Почему бы тебе не послать его подальше и не жить одной?» — поинтересовалась я. «Хотя это не моё дело, понимаю». «Я...» Она закусила губу и отхлебнула чай. То есть ранах. Я думала об этом. Как раз закончу первый курс и хочу начать жить одна. Да? Круто. Я тоже хочу. А разве ты не... Её взгляд невольно коснулся кольца у меня на пальце. К счастью, Терна принесла выбранный Софии рогалик. Пока она ставила тарелочку на стол, мне всё равно не удалось придумать ничего толкового на тему «Разве я не?». «С этим всё сложно», — сказала я. «У нас с Валентайном фиктивная помолвка, фиктивное совместное проживание эффективные отношения». Массаж вчера, правда, был настоящим. То, что не случилось в праздничную ночь, — тоже. Потом появилась голая Эстре и всё испортила. Хотя ладно, не Эстре всё испортила, а Валентайн, который позволил голой Эстре всё испортить. Понимаю. София вгрызлась в рогалик, подозреваю, чтобы не продолжать неудобный разговор, а я... Я сама не понимала, что чувствую. Не по поводу Валентайна. Не по поводу того, что сижу с этой девушкой за одним столиком и так свободно обо всём говорю. Хотя «свободно» — это относительное понятие. С одной стороны мне было жутко стрёмно, а с другой — удивительно легко. Невероятное, странное чувство, какое-то дикое. Довериться Софии Драконовой и всё ей рассказать прямо в пору подозревать Тернухлит в том, что она в лучших традициях Амстердама добавляет что-то в свои чудесные рогалики и не менее чудесные булочки и пирожные. Сначала мне Люциан глючился, теперь вот доверие Софии Драконовой. — Ещё я хотела попросить прощения, — сказала я, — за то, что отреагировала так тогда в парке когда ты хотела помочь и предупредить». «Ав?» — переспросила София, проглотила кусочек и добавила, почему-то покраснев. «Да ничего, всё в порядке. После того, что с тобой происходит, я бы тоже никому не доверяла, особенно мне». Последнее она произнесла со смешком. «Наверное, но я правда очень тебе благодарна». «Я тоже». Она снова закусила губу. «И мне очень приятно, что ты пригласила меня к тебе присоединиться». Я улыбнулась. «Как тебе ранг?» «Удивительно вкусный. Рогалик тоже. Хорошо, что я не могу часто здесь бывать, иначе уже стала бы шариком». Я не выдержала и расхохоталась. «По-моему, тебе это не грозит». «Мне — да. А у тебя какое оправдание?» «Ну что я могу сказать? Тёмная магия?» Теперь уже расхохоталась София. Причём так, что поперхнулась ранхом, и мне пришлось хлопать её по спине, чтобы она прокашлялась. «Так, теперь мы по два раза друг друга спасли и в полном расчёте», — подвела итог я, возвращаясь на своё место. «Да уж». София посмотрела на меня в упор. «А что ты собираешься делать после того, как перекусишь?» «В принципе, никаких особых планов у меня не было, поэтому и выдумывать я не стала». «Да ничего особенного. Собиралась заглянуть ещё кое-куда и домой. Погулять, в общем». «Можем погулять вместе», — предложила София и я вдруг с удивлением осознала, что не хочу отказываться. «Да, классная идея!» Мы допивали ранг, болтали о предстоящих экзаменах, о закидонах магистров в точности так же, как могли бы болтать о таком сонье в моем мире. Но меня почему-то это совсем не смущало. Больше того... Вообще не хотелось сегодня грустить, переживать, заморачиваться. Это было странное и совершенно позабытое чувство, какое раньше действительно возникало только рядом с лучшей подругой. Может быть, у меня закончился адаптационный период, а может быть, я наконец-то окончательно осознала, к той другой жизни возврата не будет никогда. Может быть, я просто поняла, что в этой тоже достойно счастья, радости, удовольствие, и решила наслаждаться этим чудесным днём рядом с Драконовой. Как бы там ни было, из Ранховой мы обе вывалились счастливые, хохочущие и довольные. Едва успели пройти несколько улочек по направлению Калы площади и выйти на широкую, лесенкой убегающую наверх между домами, как я увидела выходящего из цветочного магазина Валентайна с букетом в одной руке и подарочной коробкой в другой. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Отъехавшего в гарнизон Валентайна, который на самом деле бегает с цветами и подарками по Хевенсграду. Настроение, которое умудрилось достигнуть предельной отметки за последнее время, стремительно начало опускаться вниз, как заряд старенького смартфона с покалеченным аккумулятором. — Нет. Ну что за мужчина, а? Вот уж кто, как мне казалось, вообще не должен лгать, так это он. Ему же... тфу на него. Я остановилась. — Давай пойдём куда-нибудь ещё. София приподняла брови, а после на удивление догадливо кивнула. — Это из-за него? Вот же глазастая. Да, не особо хочу с ним встречаться. «Не хочешь? Или хочешь это развидеть?» Я чуть было не выдала, что это не её дело, но потом вспомнила, что у нас с ней сегодня было много неловких вопросов. Но несколько так точно. Поэтому что толку рычать на неё, когда хочется нарычать на Валентайна? Если уж быть до конца откровенной, нарычать на себя... За то, что повелась в очередной раз на этот массаж и на доброе утро, Лена. А ещё на то, что он уехал в гарнизон. Хотя кто его знает? Может, он квартиру Эстре называет гарнизон, и у них там ролевые игры по защите границ от тёмной магии. Меня даже перекосило, когда я представила, как всё это будет происходить, и в этот момент София крепко схватила меня за руку. «Пойдём» и потащила за собой. Я даже опомниться не успела. Как она всё это провернула? Так лихо, что затормозить я попыталась спустя несколько метров, глядя на маячившего впереди с цветами и подарком Валентайна. «Что? Стой! Куда ты меня тащишь?» «Как куда? За ним. Увидишь всё своими глазами, всё ему выскажешь». А то любит они изобразить, что не при делах. Я хотела было возразить, что мне без разницы, и что его дела меня совершенно точно не интересуют, а потом поняла, что Драконова права. Надо в этом поставить точку для себя раз и навсегда. В массажах, его походах с цветами и подарками и прочим. Увидеть всё своими глазами. Потом посмотреть в его и сказать, что я съезжаю. И пусть сам доделывает свои негостеприимные хоромы, в которых, по большому счету, нужна только спальня для игр в тёмный гарнизон с и жиральня, чтобы его тёмное высочество аппетита другого рода удовлетворял. Разозлившись, я сама ускорила шаг, и Софию уже не приходилось тащить меня на буксире. Скорее, это я тащила её — Я осознала это, уже когда мы следом за Валентайном повернули на широкую улицу, поднявшись и даже не запыхавшись по ступенькам между домами. Правда, на той улице он замедлил шаг, и нам тоже пришлось замедлиться, а потом София и вовсе начала тормозить. Буквально. Я просто почувствовала, как меня тянет назад. «Стой!» — зашепела она. «Стой, Ларо!» «Стой! Ну, пожалуйста!» Я поняла, в чём дело, только когда проследила её взгляд. Он был прикован к стоявшей у ворот старинного особняка девушке. Женевьев. Будущей королеве, невесте Сезара и... «Ой, блин! У Драконовой что, правда есть что-то с Сезаром?» «Если бы не было, она бы на неё так не смотрела». Все эти мысли пролетели у меня в голове со свистом ветра, следом вдогонку полетело осознание. Так это же тот самый приют. Детский приют, который основала Женевьев. Это место я видела на картинке в Дарнийском аналоге соцсети. Этот особняк Женевьев выбирала лично. Он являлся историческим памятником и требовал основательной реконструкции. Всё это она сделала на свои личные средства и... Я перевела взгляд на резко помрачневшую Софию. Потом вспомнила, как мы вообще здесь оказались. Валентайн Альгор разбил мою картину мира в дребезге уже в следующее мгновение, потому что остановился рядом с воротами приюта и поздоровался с Женевьев. Спустя буквально какие-то секунды... Из-за ажурных ворот выскользнула маленькая девочка, и он присел рядом с ней. А девочка с разбегу бросилась ему на шею.